Макарьевна, которая давно должна была заступить на дежурство у постели Будулая, что-то задерживалась, и Шелуро уже несколько раз выходила за калитку. Она уже опаздывала и самого младшего Данилку из садика взять и всех своих остальных детишек из школы встретить. То ли чересчур долго расплачивались с Макарьевной ее поночевщики, то ли внезапный клиент затормозил ее корчмы но еще хуже, если опять пронзил старуху ее радикулит, как это с нею случалось. Никакая другая причина не могла бы заставить ее пренебречь своими добровольно принятыми на себя обязанностями медицинской сиделки. Ну и ждать ее Шалуро больше не могла. Вглядываясь в конец улицы, она видела, что все машины уже разъехались от придорожной корчмы, а хозяйка ее как сквозь землю провалилась. Между тем все женщины уже прошли мимо Шалоро из центра поселка с детьми за руку. И она решилась. Постояв около Бадулая, который спокойно спал на диване, далеко откинув назад голову, она надела теплую плюшевую кофту и платок и, стараясь не скрипнуть дверью, выскользнула на улицу. Ничего не должно было случиться, за тот самый большой час – пока она будет находиться в окночке. Ей бы, пожалуй, и часа не потребовалось, есть ли б не тревога о Макарьевне, которая, скорее всего, теперь тоже нуждалась в ее помощи. Лежит, должно быть, старуха со своим радикулитом, и ни одной живой души нет рядом с ней. На клиентов ее, надеяться, не приходилось. Им бы только прикорнуть на коротке в тепле, запить хороший сытный завтрак Несмотря на все запреты ГАИ Стаканом хорошего виноградного вина И опять в путь Макаривна и правда Лежала на своей высокой деревянной кровати Одна денешенька Сложив руки на животе Но когда исполненная Глубочайшего сочувствия Шелуро Всматриваясь, наклонилась над ней Неописуемая злость обуяла ее Знакомый кисло-сладкий душок ударил ей в лицо. За многие годы семейной жизни она, слава богу, нанюхалась его. Егор приучил. Теперь ей достаточно было лишь перевести свой взгляд на стол, на котором стояли три порожние бутылки и три граненых стакана, чтобы у нее уже не осталось сомнений. Видно, среди клиентов Макарьевны оказались на этот раз такие обходительно настойчивые, что старуха не сумела устоять перед их уговорами разделить с ними ужин. То ли желая посмеяться над хозяйкой придорожной корчмы, то ли просто от широкой души они упоили ее со вчерашнего вечера так, что она и теперь еще никак не может очнуться. Шеллоро чуть не задохнулась от ярости. Разгулялась старая хручевка, позабыв обо всем на свете. Вон сколько и сала, и домашней колбасы, и всяких соленьев понаволокла на стол из своих кладовок и погребов, а когда трезвая, ни одного огурчика не выпустит без копейки из своих цепких пальцев. Шелуро потрясла ее за плечо. Только на один миг Макарьевна выкатила на нее из подсумчатых век свои оловянные глазки и, почмокав губами, снова смежила их. А потом будет неделю хвататься за свой радикулит, и Шелоро без смены за нее у постели этого идейного Будулая дежурить, как будто у нее своей семьи нет. Очень просто, если не накормленный, не мытый и вообще запущенный ею за это время Егор скоро даст ей развод, и будет прав. Какой другой муж столько будет терпеть? Всему бывает предел но перед уходом шелров все таки брезгливо закрыла старухи лицо марлечкой от мух которые и в это зимнее время стадами ползали по всем столам в натопленной хате и назойливо жужжали как мелкий густой дождь михаил уже совсем был пол духхом не зная как растопить каменное отчаяние насти когда с неожиданной стороны пришла помощь. В начале третьей недели пребывания ее в роддоме, заехав к ней на обратном пути из поездки на сальский элеватор за овсом для конематок, он нашел ее не такой, как обычно.